Часть вторая. воевода, Глава первая. Тверь гуляла неделю. Я не поскупился и накрыл столы прямо на центральной площади города. Моя победа в споре как раз совпала с окончанием сбора урожая, так что народу набралось немерено. Пускали всех, кто пожелал прийти. Ни ворота держали открытыми даже ночью. Пожрать на халяву в такое голодное время уже праздник. А тут ещё поговорить, да поспорить есть о чём. Я пригласил всех, и победителей, и проигравших. Охотникам, что якун созвал с других городов, тоже нашлось место. Синяки, замотанные, разбитые голову участников схватки, соседствовали с раскрасневшимися счастливыми лицами горожан, бывшими на поле боя лишь зрителями. Все ели, пили и веселились а десятки моих людей следили за порядком, чтобы за столами царила только сытая радость, а злость и раздоры на время покинули стены города. Народ, не уставая, поднимал хвалебные чаши за процветание града Тверского и здоровье его консула, тубиш моё. Тверичи хвалили меня за небывалое зрелище и щедрость. Мои стрелки за награды, а бойцы и куна за проявленное уважение и гостеприимство. В общем... В эту сентябринскую неделю в городе был только один недовольный человек, не показавшийся на площади, и это понятно кто. Даже его прихлебатели не смогли отказаться от халявного угощения и сверкались здесь своими красными от пива рожами. На столах, кроме еды, стояли лишь бочонки с хмельным мёдом и ячменным пивом. Самогон я не выставлял, и тут дело не в жадности. Просто пусть уж слава человека, споившего Русь, принадлежит Петру Алексеевичу, а не мне. Я на такие лавры не претендую. Празднество обошлось мне в копеечку. Выигранная в споре гривна целиком ушла на награды моим стрелкам и альбарщикам, а за пир для народа пришлось выложить из своего кармана. Этот щедрый жест обошёлся мне в целых пять гривен серебра. Но я не жалею. Зато народ хоть душу отвёл и неделю эту надолго запомнит, как и мою победу. Сейчас уже вечер, и я сижу в своём кабинете за счётами и мечтаю о том, чтобы вырастить своего бухгалтера, которому можно было бы доверять. Но это, по всей видимости, будет ещё не скоро. Новые кадры воспитать — это не репу на грядке вырастить. Только в этом году к сентябрю достроили избу рядом с церковью, куда из дома священника перевели начальную школу. Ещё чуть дальше, между казармой гарнизона и моим домом, в посёлке поставили ещё одно двухэтажное здание. Туда я приказал собрать тех ребят, кои за эти два года осилили грамоту и кого отец Геронтии указал как способных и желающих учиться. Первый этаж в новом доме отвели под учебные классы, а второй — под спальни. Этакая школа-интернат на 14 кадетов от 12 до 16 лет. Почему я выбрал систему интерната? Да потому что по-другому здесь учить детей невозможно. Все они сыновья крестьян, да мастеровых, и родители в них в первую голову помощников видят. Запрягают в работу от зари до темна, какая уж тут учёба. Потеря работника их семьи, конечно, не обрадовала, но обучение и будущие перспективы всё окупали, тем более что я брал пацанов на свой кошт. Воскресная школа отца Геронтия ходили и девочки. Была даже парочка весьма толковых, но времена и нравы ставили на них крест. На отдельную женскую гимназию у меня пока не хватало ни сил, ни энтузиазма. Да и общество в ней приняло, решився девок из семьи забрать. Но такой даже моего авторитета не хватило. Слухи точно бы поползли нехорошие. И все мои ненавистники в городе тут же бросились бы их множить с превеликим удовольствием. Нет, такой радости я им доставить не могу хватит с меня и Иргиль. Про ведьму, что околдовала наместника Твери и чарами своими помогает ему во всем, я уже историю слышал, и не одну. вспомнишь во школе, я тяжело вздохнул. Учителей по-прежнему не хватало, вернее, их не было совсем. Отец Геронтий нес свой просветительский крест в воскресной школе, а преподавать грамоту в новом училище я упросил пойти духовника княжеского, грека Матфея Кониса, заодно, по такому удачному случаю, повесив на того ещё и греческий с латынью. На арифметику и простейшую геометрию удалось поставить новгородского зодчего, что вы выписали на строительство нового Тверского собора. Мужик упирался и не хотел брать на себя непривычное дело, но серебро умеет уговаривать. И в конце концов он согласился. Историю и географию пришлось взять на себя. Тут уж, как говорится, сам бог велел. Вот с чем проблем не возникло, так это с преподаванием военного ремесла. С легким сердцем повесил пешее построение и владение мечом на калиду, а лук, арбалет и конное дело на куранбасу. С этими двумя я церемониться не стал и на их кислые мины ответил просто «надо и все». Вспомнив о школе, откладывая исписанные колонками цифр листы и беру чистый. Я хоть и был когда-то учителем, но к завтрашнему уроку надо хоть какой-то план набросать. Макая гусиное перо в чернильницу, и тут слышу странную возню за дверью. Прислушиваюсь и разбирая сварливый голос куранбасы. — Ну куда? Куда ведь прёшь? Весь день идут и идут. Управа на них нет. Хоть к вечеру бы угомонились, консул ведь не железный, ему тоже отдых надобен. В ответ слышу шипение коляды. «Чего ты расхудахтался-то? Человек только прибыл с вестями срочными, потому и веду. Я что же, не понимаю?» Полоис тут же взрывается. Раскудахтался. Ты, коли да, за языком-то следи своим. Я тут при исполнении, а ты, коли понимал бы, то на ночь глядя не пёрся». На миг прикрываю глаза, принимая тот факт, что сегодня вновь нормально поспать не удастся. Выдохнув, резко встаю и иду к двери. Распахиваю ее и вижу раскрасневшиеся лица своих главных советников и человека за спиной коледды. Осунувшееся усталое лицо, и сапоги под слоем пыли, рефлекторно оценивают взгляд, и я делаю вывод. Гнал издалека. Видать, новости и прям горячие. Половец зло зыркнул на коляду, мол, ну что, разбудил изверг? И я успокаивающе кладу руку ему на плечо. «Ничего, Куранбаса, пусть заходит». Оставив дверь открытой, разворачиваюсь и иду к столу. Слышу за спиной ворчание половца и шёпот коледы. «Ну, чего стоишь? Давай заходи». Сажусь в своё кресло и, развернувшись, смотрю на входящего. Одет в добротный, хоть и давно ношенный кафтан, сапоги в пыли, но видно, что целые, недраные. Мужик срывает шапку прямо у порога и кланяется до земли. Перевожу взгляд на каляду и спрашиваю. Кто таков? Чего привёл? Каледа хмурит свои чёрные брови и кивает на склоненного гостя. Человек из Пскова, гнал. Беда там. Что за беда в Пскове в середине сентября 1240 года, я могу не спрашивать. Но ситуация требует от меня разыграть неведение, да и детали мне все же интересны. Жестом позываю гонца. Подойди. «Рассказывай, кто таков, и что там у вас случилось?» Перестав кланяться, мужик выпрямился и сделал пару шагов к столу. Терзая в руках шапку, он представился. «Пётр я! Пётр Кобыла! Торговый гость из Путцова!» Киваю, мол, понятно, давай дальше. И Пётр Кобыл начинает сбивчиво и торопливо рассказывать. «Ещё с лет пришли худые вести, что князь наш бывший, Ярослав Владимирович, набирает немедча нелегких людей». Мол, хочет на стол Псковский вернуться. Великокняжеский наместник у нас, Горята Твердиславович, человек неглупый, но тады Сурьёвс весь не воспринял, хоть и советовали ему многие в Новгород гонца слать. Не послушал, а к концу августа вдруг дозорные примчали и тревогу на Пскове подняли. Мол, Ливонское большое войско идёт на Исборск». Тут Горята сполошился, начал ополчение собирать, но люди шли неохотно. У Ярослава Владимировича в городе доброхотов много, и они горожан смущали, мол, негоже против своего родного князя войну идти. Там действительно многие еще отца его помнят, и худого о нем ничего не скажут. Пока решали, идти или нет, Сборск уже ворота Ярославу открыл. Повелась господа ихняя на посулы князя, но очень скоро пожалела об этом. Наемники датские, да кнехты и чуди, Начали горожан притеснять да грабить, а воеводы их орденские глаза на это закрывали и попустительствовали. можно и совсем забили бы всех в Изборске, ток Майрослав двинул войско на Псков и тем спас, можно сказать, изборчан от избиения». Вести о взятии Изборска докатились до Пскова и решительности горожанам добавили. Горята выявил ополчение в поле, но ливонцев оказалось гораздо больше, чем дозоры, сказывали. В общем, побило немчуран наших, и сам Горято Твердиславич пал в той сечи. Гость начал перечислять всех павших Псковичей, а я вспомнил недавний разговор со своим уже командиром штурмовой роты, дочерином Эриком Хансеном из Броншильда. Ему родственник из Ривеля весть с Аказией переслал, звал того на службу к себе. Мол, некие ливонские рыцари Теодорих Бузгебден и Энгельберт фон Тизенгаузен набирают охотников для похода на Русь. Сила у них немалая, и сам епископ Дербский не только благословил их, но и денег дал на снаряжение. Дабы уговорить Эрика, родственничек расписал эту немалую силу. Получалось, что в войске епископа Германа набралось почти десять рыцарей со своими копьями, то бишь около пятисот садников и примерно столько же пеших наемников из датчан до германцев. Ещё подзнамённой епископа стало чуть ли не полторы тысячи кнехтов из эстонской чудья, польстившихся на обещанную щедрую добычу. Итого выходит, против двух с половиной тысяч войск и ливонцев Горята вывел тысячу псковского ополчения. Не мудрено, что их разгромили в пух и прах. Произведя этот нехитрый подсчёт, вновь прислушиваясь к гостю, а тот уже тараторит не уставая. Пару недель назад приступили сопостаты к самим стенам Пскова. Город закрыл ворота, но согласия у народа не было, и боевой дух совсем угас. Тут в полной неразберихе и возвысил голос боярин, твердила Изветич. Все знают, что он из княжеских доброхотов. Еще отцу нынешнего Ярослава служил верно, да и сына его, видать, никогда не забывал. Начал он смуту в голову Пской очи сеять, мол, нече с князем своим воевать. Айсборг типа сам виноват, что Ливонцев озлобил неприятием своим. Тут как раз из Ливонского лагеря стали на переговоры звать. Ну и послали ж, конечно, во главе выборных твердилу. Как же еще, как недоверителю княжево? Ему, мол, с Ярославом договориться сам Бог велел. Тут мой гость перевел дух и поднял на меня виноватый взгляд. — Ты пойми, консул, у меня твердилы отношения совсем худые. Я ему полгривны дал взаймы а он уже полгода не отдает. Я на него наместнику жаловался, так он обиду затаил. Вот я и подумал, ежели князь Ярослав с немцами в город войдут, то, твердилась силу наберет такую, что право на него будет не найти. А, паче того, он еще наймет кого, чтобы меня в сумятице да неразберихи прирезали по-тихому, чтобы ему долг не возвращать. В общем, едва они порешили отворить ворота, так я похватал, чтоб подругу подвернулась, да вон из города. «С этим человеком мне всё ясно, кроме одного. Я спрашиваю, не скрывая иронии. «Так чего ж ты в Тверь-то примчался, а не, скажем, в Новгород? Туда и ближе, да им эта новость ценнее». Мужик, не понимающий, хлопает на меня глазами, и я поясняю. «От меня-то ты чего хочешь? Чем я тебе могу помочь?» «Так это...» — Петр Кобыла нервно скрутил свой тревух. «Как же мне в Новгород-то было бежать?» коли туда и все дороги немцы перекрыли. В Тверь, Тукма, и можно было проскочить. Вот я и подумал, а что? Твери бают торговых людей привечать стали. Товарищество, опять же, можно вступить. Увидев смех в моих глазах, он испуганно всплеснул руками. Ты не думай, консул, я не нищий какой. Я вступительный взнос заплачу, не сумлевайся. Значит, все дороги судьбы ведут ныне в Тверь? Иронично усмехнувшись, киваю к льде. «Ладно, скажи, чтобы устроили человека. по первости пусть помогут, а ежели захочет остаться, то объясни ему, что у нас и как». Калита вышел вслед за псковским купцом, а я крепко задумался. «Вроде бы, всё, что мне только что рассказали, я и так знал. И то, что дальше будет, тоже для меня не секрет. Но вот видения своей роли в этой заварухе у меня пока нет». «Действительно, все стороны в этой истории мутят и свою выгоду гнут», — начал размышлять я совсем в другом ключе. «Бывший князь Псковский хочет с помощью епископа Германа и Ливонцев взять свой город обратно, а потом кинуть своих благодетелей при первом же удобном случае. Епископ Герман за помощь свою бескорыстную... Бумагу о включении Пскова в церковные земли Дербского прихода Сирослава уже получил. Но он до сих пор с князем возится лишь для ширмы, а власть ему во Пскове ни за что не отдаст. Новгородцы. Те давно уже Псков считают своей землей, и довольно немалую соседи завсегда получали. Теперь же немцы все заберут, а новгородцы на бабах останутся. Этого они так просто не снесут. Да и как соседи вонцы не ахти, жадно и больно. В Новгороде понимают, если сегодня отдадут Псков, то завтра вчера уже в ворота нового города постучится». Смотрю, мрачно устаившись в стену, и мои мысли перескакивают на великого князя Владимирского. «Вроде бы Ярославу Вселдовичу на Псков глубоко наплевать». Там хоть и его наместник сидел, прокус того было немного. Землю теряет Новгород, а не он. Зачем ему в это дело ввязываться? У него и без того проблем хватает. Подумав, нахожу единственный возможный ответ. Новгород сейчас запросит помощи, а значит подставится. У великого князя появится реальный рычаг давления на своенравный город. Он даст им, в конце концов, Александра с войском, но сдерет с них такую цену, что, мама, не горюй. Нужно ли мне участвовать в этой заварухе? Тем более, что я знаю, чем она закончится. Немцы и без меня, в конце концов, получат отворот-поворот. Зачем мне соваться и бойцов своих терять? Тут сомнений не счесть. Сформулировав для себя вопрос, прихожу вдруг к странному выводу. Все в этой истории свою выгоду ищут, а я чем хуже. Если уж и участвовать, то определённо имея свою цель. Но какую? Какой навар смогу извлечь я из этой разборки запусков? Мои размышления прерывает скрип двери. Поднимаю взгляд и вижу в дверном проёме калиду. «Не прогонишь?» — он, извиняюще улыбается. «Вопрос у меня есть». Подумав, что хороший совет мне не помешает, киваю ему. «Проходи». Прикрыв дверь, коляда прошел к столу и, получив ещё один разрешающий кивок, сел. Вздохнув и молча посидев, словно дой, обдумывая в очередной раз свою мысль, он всё же начал. «Так что ты думаешь по этому поводу?» он мотнул головой в сторону двери, намекая на недавнего гостя. «Вопрос слишком общий, но я понимаю, о чём он спрашивает. Его интересует, буду я вмешиваться или нет?» поэтому отвечая так же кратко. Ещё не решил. Помолчав, как будто бы соглашаясь с моим правом подумать, он продолжил гнуть свою линию, ради которой пришёл. «Ежели Пскову помочь, то он в союз наш ступит и взнос солидный внесёт». Быстрый взгляд коляды скользнул по моему лицу, проверяя мою реакцию. «О у него душа болит, мне понятно, но я всё же отрицательно качаю головой». «Нет». Нам туда соваться сейчас ни к чему. Немчеру в одиночку не одолеем, да и нужды нет. Через годик их навгородца с великим князем и без нашей помощи попрото испусклова. Брови Каляды удивленно взлетели вверх. Откуда знаешь? Отшучиваясь, по-прежнему держа на губах загадочную усмешку. Считай, что сон вещи мне был. Сделав вид, что ответ его вполне устроил, Калида глубокомысленно помолчал, а потом зыркнул в мою сторону. «Так ежели Ярослав Селдович пойдет с новгородцами против ливонцев, то он из тебя потребует обещания исполнить. Ты же ему сотню стрелков обещал». «Обещание свое я помню. Тут мне напоминать не надо. Но сейчас, глядя на хитринку, блеснувшую в глазах моего советника, мне вдруг пришла в голову неплохая идея. «У меня есть противник, блокирующий мою северную торговлю». Прокручиваю в голове появившуюся мысль, и пытаясь придать ей логическую стройность. Он ввязался в войну, в которой получит хорошую трёпку, но не будет разбит до конца. По результатам этой свары Дербт по-прежнему будет стоять преградой на торговом пути в Ревель. И вот он-то и есть для меня главная цель. Пусть новгородцы и Александр сражаются за Псков, а я должен воспользоваться ситуацией и убрать с дороги нашего доброго друга, епископа Германа. Откидываюсь на спинку кресла и отвечаю на невысказанный каледой вопрос. Да. Сотни стрелков мы, великому князю пошлем, и воевать с ливонцами мы тоже будем, но не сейчас. Жестом останавливаю, вспыхнувший было протест. Подожди, тут торопиться не стоит. К следующей осени наберем и обучим еще одну бригаду. Вот тогда-то мы и сядем за общий стол. Как раз только-только горячие принесут. Внимательно смотрю ему в глаза и вижу, что он понимает, о чем я. Но всё равно добавляю. Так что готовь войско, но не к этой, а к будущей зиме.